Глава двадцать первая. Домой я возвращаюсь, выжатая как лимон. Всю дорогу я переписывалась в WhatsApp со Сьюзи, заверяя ее, что да, я ее простила. И да, Рождество по-прежнему в силе. И нет, мы не занимались коллективным сексом, и да, если бы все-таки занимались, я непременно бы ей все в подробностях рассказала. Мы входим в дом, и Люк сразу же оборачивается к Минни. Зайчик, я только что вспомнил, мне ещё нужно купить кое-что к мамоле к Рождеству. Так что мы с тобой сейчас пойдём в магазин, а мамуля пока приляжет, устроит ноги на подушке и включит себе рождественский фильм. Как тебе такой план, Бэкки? Отличный план, растроганно отзываюсь я. Вхожу в гостиную, оглядываюсь по сторонам, смотрю на еловые гирлянды, мерцающие огоньки. гору подарков, и впервые за последние недели довольно улыбаюсь. Идеальное Рождество не отменяется, и, наконец-то, у нас все в порядке. Так может, мне и правда можно прилечь и расслабиться? Я рассеянно размышляю, куда это мог запропаститься пульт от телека, и вдруг краем глаза замечаю, как по полу пробегает что-то серое. «Что? Это же не...» «Но оно уже движется обратно. На этот раз мне удается как следует его рассмотреть, и я мгновенно начинаю визжать от ужаса». «Мышь! Самая настоящая мышь!» «В нашем доме... в сочельник!» «Ты что, стишок забыла?» — в ярости кричу ей я. «В сочельник в доме все притихло, и даже мышка не скреблась». «А-а-а!» Мышка снова пробегает по полу, всего в паре дюймов от моей ноги, и я, не удержавшись, испуганно вскрикиваю. Если честно, я немного боюсь мышей. Тут в комнату вбегает Минни, и у меня внутри всё обрывается. Только бы она не разболтала всей школе, что у нас завелась мышь. Ну всё. Поздно, она её увидела. Сюнючок, просияв, принимается верещать Минни. «Мама, смотри! Сюнючок!» «Сундучок? Ничего не понимаю. О чем это она?» «Мышь опять пробегает в опасной близости от моей ноги, и мне ужасно хочется завизжать, но я сдерживаюсь, потому что визжать при виде мыши — это не по-феминистски!» «Сюнючок!» — вопит Минни, пускаясь в погоню за мышкой. «Сюнючок!» «Санта, принес мне сюнючка!» — светски поясняет она мне на бегу. «Плалез, телес дымоход и принес сюнючка!» «Сюнючок, иди ко мне!» Мышь несется обратно, а Минни бежит ей навстречу, раскинув руки, будто намеревается сжать ее в объятьях. Я же, замерев на месте от неожиданности, смотрю на нее и постепенно осознаю услышанное. Сунючок. Это не сундучок для пикника. Это хомячок. Всё это время она просила хомячка. Просила осознанно и ни разу не пожелала никакого другого подарка. Ей нужен хомячок. Страшная правда наконец доходит до меня во всей своей полноте, и по спине медленно начинает струиться холодный пот. Сегодня сочельник, магазины с минуты на минуту закроются, а я только сейчас сообразила, что именно моя дочь хочет получить в подарок. Это же самое жуткое, что только может случиться в Рождество. Стараясь ничем не выдать своего состояния, я выхожу в холл, хватаю Люка и волокую его за собой в гардеробную, а там отчаянно шепчу. «Люк, катастрофа! Мин не хочет на Рождество хомячка!» «Хомячка?» — округляет глаза он. «Но ну, я думал...» «Знаю!» — нетерпеливо перебиваю я. «Понимаю, времени нет! Уведи ее куда-нибудь, а я пока съезжу и раздобуду хомячка!» А ещё нам обязательно нужно записать Минни к логопеду. Заканчиваю я и по лицу его вижу, что до него наконец доходит. Чёрт! Прикусывает губу люк. Чёрт! Э, вообще, если подумать, это довольно забавно. Ничего подобного. Это не капельки не забавно, потому что у нас нет хомячка. Если, конечно, ты не решил подарить его на Рождество мне. Добавляю, я подозрительно, потому что однажды Люк пошутил, что подарит мне на Рождество хомячка по имени Эрмин Труда. «Боюсь, что нет», — смеется муж, а затем опускает руки мне на плечи. «Бекки, расслабься. Магазины еще открыты. А зоомагазин, кажется, был на Элертон-Роуд». «Отлично», — поспешно подхватываю я. «Туда и съезжу. Но что, если у них...» Хомяков, не окажется. Не может такого быть. Их в зоомагазинах всегда полно. Хочешь, я сам за ним съезжу? Не выйдет. Ты же обещал Минни свозить её в магазин. Она догадается. Я сама его привезу. Уже лечу в костюме миссис Санты, поддевает меня Люк. А, -а, -а теперь ты вдруг обратил внимание, как я одета. Вскипаю я. Знаешь, Люк, внешний вид сейчас меня меньше всего волнует. Я хватаю телефон и сумку и бегу к машине. Хомячок. Даже не верится. Чёрт там, хомячок. С колотящимся сердцем несусь на Ellerton Road. Такого не должно было случиться. Это нечестно. Ведь я начала готовиться к расхищению заранее. Я была ответственной и организованной. А подаркам мне вообще купила в первую очередь. В первую очередь, блин. И вот на дворе сочельник, а я в панике мечюсь по городу. Хотя сделала всё от меня зависящее, чтобы именно этого и не случилось. Припарковавшись, я сломя голову мчусь к зоомагазину, но перед входом останавливаюсь как вкопанная. Закрыто. Закрыто. Да не может такого быть. Как можно закрывать зоомагазины в сочельник? А если кому-то в последний момент понадобится хомячок к Рождеству? Я молочу колоками под двери. Просто на всякий случай. Понимаю, что это бесполезно. Затем бурча себе под нос что-то бессвязное, бросаюсь обратно. И тут замечаю, что меня с любопытством разглядывает какая-то пожилая леди с тележкой для продуктов. Дорогая, В Бикерсли есть ещё один зоомагазин, сообщает она мне. На Удфорд-стрит. Попробуйте попытать счастья там. Точно, киваю я. Спасибо. Понятия не имею, где находится Бикерсли. Но это ничего, доберусь по навигатору. Я мчу по незнакомой улице через деревню, в которой никогда прежде не бывало, и наконец оказываюсь в малюсеньком пустынном переулке. где в ряд стоят три магазинчика. На одном из них я замечаю вывеску "Питомцы Пита". Свет в магазине ещё горит. Слава богу, слава богу. Я влетаю в магазин и сразу понимаю, что он не внушает мне доверия. До сих пор я только раз бывала в зоомагазине вместе с со соседи, и тот был огромным, светлым и вполне солидным на вид. А тут за прилавком торчит какой-то странный, татуированный с ног до головы тип, и вид у него такой, будто хомячков он приносит в жертву, выполняя сатанинские ритуалы. Но выбора у меня вообще-то нет, так что я натягиваю на лицо вежливую улыбку, устремляюсь к нему. А здравствуйте, миссис Санта, ухмыляется продавец, окинув меня взглядом. Здравствуйте, отвечаю я. Я бы хотела «Мы скоро закрываемся», — перебивает он. «Лучше поторопитесь». «Никаких проблем. Мне нужен хомяк и, и клетка, и корм», — добавляю я, подумав. «И, и вообще все, что нужно хомякам». «Ясно», — кивает он. «Какой именно хомяк?» «Э-э-э... хомячий». Парень выразительно на меня смотрит, а затем подводит к огромной клетке, где в отдельных ячейках... носятся, жуют и занимаются прочими хомячьими занятиями тысячи хомяков. Выбирать? Ладно, отзываюсь я, стараясь вложить в голос побольше фальшивого энтузиазма. Честно сказать, я от грызунов не в восторге. Не говоря уж о перспективе поселить грызуна у нас дома. Зато Минни будет счастлива, напоминаю я себе. Постараюсь сосредоточиться на этом. Интересно. А какой цвет ей нужен? Может, попросить Люка ненавязчиво у неё выяснить? Я достаю мобильный, но обнаруживаю, что сеть в магазине не ловится. Вот же чёрт. Ага, сигнал тут фиговый, кивает парень. Так э, какого вы хотите? Пытаясь увидеть хомяков глазами Минни, "Может, вот этого?" я указываю на бежевого. "Это сирийский хомяк, мальчик." Хотите рассмотреть его поближе?» Продавец вытаскивает хомяка из клетки и подносит к моим глазам, а я стараюсь ничем не выдать своего отвращения. «У вас вообще раньше хомяки были?» — неожиданно хмурится он. «Э-э-э, нет, но я буду все делать по инструкции», — поспешно заверяю я. «Я его не обижу, обещаю!» Продавец протягивает мне хомячка, и я опасливо беру его в руки. «Надо же, какой пушистый!» И вёрткий. Ох, а зубки-то острые. Ай! вскрикиваю я. Хомяк же, шлёпнувшись на прилавок, тут же пускается на утёк. На хрена вы руку разжали? рявкает продавец и не сразу, но всё же ловит беглеца. Я не хотела, в ужасе оправдываюсь я. Извините, он просто застал меня врасплох. Не нужно покупать животное, если вы не в состоянии с ним справиться, наставительно говорит парень. Я тут же пугаюсь. Он что же хочет сказать, что владелец хомячка из меня не выйдет? Получается, я сейчас экзамен провалила? Я в состоянии, с жаром возражаю я. Я могу с ним справиться. Честное слово. Ладно, значит, вам нужен хомяк, клетка, опилки, корм. Он замолкает. Ещё какие-нибудь аксессуары? Я заинтересована, скидываешь А, аксессуары. Парень подводит меня к заставленному товарами стеллажу, и у меня прямо глаза загораются. Кто же знал, что для хомячков столько всего напридумывали. Я беру мячик, хомячий домик и классную штуку из трубок, по которой зверёк сможет бегать. И как раз раздумываю, стоит ли покупать хомяку качели, когда до меня вдруг доходит: доставка продуктов. Моя индейка! Вот чёрт! Со всей этой суетой я о ней абсолютно забыла. А ведь она прибудет через полчаса. Нужно скорее ехать домой. Ладно, поспешно говорю я. Я всё выбрала. Покупаю. Я оплачиваю покупки, а затем в несколько приёмов загружаю их в машину. Напоследок оставляю, собственно, хомячка вместе с клеткой. И как раз собираюсь поднять её с пола Когда мне вдруг приходит в голову мысль: нужно сфотографировать хомяка и послать снимок Лёку, заодно и потренируюсь брать его в руки. Опускаюсь на колени, сую руку в клетку, хватаю увёртливую молявку и вытаскиваю её, стараясь не упустить. Готово. А что, у меня уже получается. В принципе, он даже симпатичный, и носиком так мило сопит. Нужно бы придумать ему классное имя. Я фотографирую хомяка, затем начинаю осторожно помещать его обратно в клетку, и тут продавец, разговаривающий с кем-то по стационарному телефону, как гаркнет в трубку: "Отвали!" Я подпрыгиваю от неожиданности и на на на секунду ослабляю хватку. Всего лишь на на на секунду. Но хватает и этого. Я не успеваю стиснуть кулак обратно, и хомяк к моему ужасу выкручивается из пальцев, шлёпается на пол, а отбежав, останавливается и смотрит на меня будто дразнится. Ха-ха, облажалась. Ладно, это у меня, наверное, уже фантазия разыгралась. Я гляжу на него в ответ, сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Не могу же я признаться продавцу, что снова уронила хомяка. Он решит, что я безответственная и не позволит мне его забрать. Лучше я просто потихоньку поймаю его сама. Осторожно тянусь рукой к хомяку, но он уворачивается от моих пальцев. Тогда я уже активнее пытаюсь его схватить, хомяк же бросается в сторону и улепётывает от меня в открытую боковую дверь. Чёрт! Молча опускаюсь на четвереньки, Ползу за хомяком и оказываюсь в полутёмной подсобке. Поскорее захлопываю за собой дверь и оглядываюсь по сторонам. Пространство крошечное и замкнутое. Я поймаю этого долбаного хомяка. Затаив дыхание, я пытаюсь расслышать, не скрибутся ли где-нибудь. Но в подсобке тихо. Тогда я включаю в телефоне фонарик и начинаю водить им из стороны в сторону. Надеюсь, что в каком-нибудь углу сверкнут глазки бусинки. А, но четно. Тут я замечаю на одной из полок коробку с надписью лакомство для хомячков, и меня сияет идея. Я поскорее открываю упаковку, успокаивая себя тем, что позже непременно за неё заплачу, и вытряхиваю из неё несколько отвратительных на вид шариков. Должно быть, для хомяков это что-то вроде икры. Рядом на полке я замечаю ещё одну картонную коробку, пустую. Ставлю её боком на пол, а внутрь кладу горсть хомячьего лакомства. Сама же сажусь рядом на корточки, готовая в любую минуту броситься вперёд и поймать хомяка в ловушку. Чувствую себя при этом одним из членов команды Дэвида Аттенборо, засевшим в засаду в водоёме, чтобы изловить льва из Серенгети. Правда? Внезапно доходит до меня, им ты иногда по несколько недель приходилось лево в караулить. Нет, не желаю в это верить. Наверняка у них на всё про всё уходит не больше 5 минут. Иначе и быть не может. Время тянется невыносимо долго. У меня уже ноги затекли, но и пошевелиться я не решаюсь. Ничего, члены съёмочной группы Дэвида Аттенборо ведь не жалуются, когда у них нос отмёрзнет. Вот и я не буду. Но вот от безмолвных горестных сетований мне никуда не деться. Да как я дошла до жизни такой? Моё рождение должно было быть идеальным, отлично спланированным и тщательно подготовленным. Я не должна была в сачельник ползать по полу в полутёмной кладовке и ждать, когда проголодается хомяк. Я уже начинаю думать, что всё это была дурная затея, и нужно просто пойти и признаться во всём продавцу, как вдруг в уголке, и в самом деле, кто-то начинает тихонькоскрестись, и я тут же застываю. И за всех сил вглядываюсь в полумрак, и наконец-то Вижу блестящие глазки бусинки. Да! Сработало. Хомяк подбирается ближе к еде, а я из последних сил держусь, чтобы не пискнуть от радости. Я сделала это. Я заклинатель хомяков. Теперь нужно только минуточку. Что? Хомяк уже у самой коробки. Я же таращусь на него во все глаза. не в силах поверить в увиденное. Да это же не мой хомяк. А, какой-то другой, двухцветный, белый с бежевым. Выходит, он прятался где-то тут в подсобке, а теперь учуял еду и вылез. И что мне теперь делать? Хомяк аккуратно берёт зубками шарик. Вообще-то выглядит это довольно мило. А я тем временем лихорадочно соображаю, как же поступить? Поймать этого Но я не хочу этого, я хочу своего. Где мой хомяк? И пока я вот так ломаю голову, как же мне быть? Первого хомяка догоняет второй. Но и этот тоже не мой. Он гораздо темнее, серовато-коричневого оттенка. Да сколько же тут этих дурацких хомяков? Так и подмывает пойти к продавцу и сообщить, что у него в подсобке хомячье нашествие. Но сдвинуться с места я боюсь, потому что раз уж эти посторонние хамики клюнули на приманку, то может быть, ну вдруг. Внезапно в углу раздаётся какой-то новый шорох. Я замираю, и наконец-то сердце радостно подпрыгивает у меня в груди. Да, это мой бежевый. Он осторожно подкрадывается к коробке, но на полпути застывает как вкопанный. Давай же, безмолвно подбадриваю его я. Возьми то, что принадлежит тебе по праву. Ты знаешь, чего хочешь, будь хомяком. Он не двигается с места, и я сверлю его взглядом, пытаясь вложить в него всю имеющуюся у меня в запасе силу убеждения хомяков. Вперёд! Вперёд! Проходит бесконечная минута, затем ещё одна И, наконец, хомяк опять начинает семенить горстки шариков. Ближе, еще ближе. Да! Он влез на стенку коробки. Одним четким плавным движением я переворачиваю коробку на донышко, и все хомяки вместе с лакомствами оказываются внутри. Пойманы! Опускаюсь на пятки. Сердце заходится, а ноги затекли. Ладно. Оставить панику, мой хомяк снова со мной. Взглянув на часы, я вздыхаю с облегчением. Время ещё есть, как раз успею добраться домой к тому моменту, когда доставят продуктовый заказ. Так что всё хорошо. Даже замечательно, потому что теперь у меня есть не только хомяк, но и забавная история для Люка. Нужно стараться находить плюсы в любой ситуации. Я поймала ваших хомяков, Объявляю я, выходя из-подсобки с коробкой в руках, и застываю как вкопанная. Свет в магазине выключен, и в помещении ни души. Я оглядываюсь по сторонам, подмечая всё больше и больше зловещих признаков свершившейся катастрофы. Табличка на ручке двери, металлическая решётка, перекрывшая витрину, Магазин что, закрылся? Все разошлись? А меня забыли внутри? В голове яркими кометами проносятся лихорадочные мысли, что мне делать? Что делать? Через 15 минут к нам домой доставят индейку. Если меня там не окажется, её увезут обратно. Мне нужно выбраться. Но как? Позвонить кому-нибудь? Но тут сеть не ловится. Я включаю свет и несусь к кассе, чтобы позвонить по стационарному телефону, но на стойке его нет. Где же он? Где долбанный телефон? Пытаюсь выдвинуть ящики стола, но все они заперты. Господи. Тогда я бегу к двери, начинаю молотить в неё и орать: "Помогите! Помогите! Выпустите меня!" Но переулок пуст. Кровапифы про, про барабаняв в дверь минут 5 кряду, я понимаю, что горло у меня теперь саднит, кулаки сбиты, а поблизости так никто и не появился. И голову мою начинают заполнять совсем уж упаднические мысли. Что, если в переулок так никто и не свернёт? Что, если меня никто не увидит? Лёк не знает, где я. Вообще никто не знает, где я. Я могу просидеть тут всё Рождество, встретить праздник, запертая в зоомагазине в компании мелких зверушек. Смотрю через окно на пустынную улицу и чувствую себя героем какого-то сюрреалистического фильма. Оказывается, я ошибалась. Вот оно, самое жуткое, что только может с тобой случиться в Рождество. Вот уже 5 часов. Половина шестого. 6. За окнами темно, за всё это время в переулке не появилось ни одного прохожего, и постепенно я начинаю смиряться со своей кошмарной судьбой. Знать бы заранее, что Рождество я проведу запертой в магазине, я бы по крайней мере выбрала тот, где есть одежда. Я начала делать ручкой пометки на ладони. 5 штук за каждые полчаса. потому что узникам обязательно нужно поддерживать свой моральный дух. Как-то упорядочивать существование, чтобы не тронаться умом. Я смотрела из гои, не хочу дойти до того, что начну считать с другом физиономию нарисованную на хомячьем мячике. Ещё я тщательно изучила всё, чем располагаю, и слава богу, обнаружила в углу кулер с водой. Сколько-то продержусь на семечках А уж если они закончатся, примусь за корм для хомяков. В конце концов, начну выдавать себе еду по талонам. Самое забавное, что животные эти отважные, дружные создания очень меня поддерживают. Я уже со всеми подружилась, и с хомячками, и с мышками, и с рыбками. Думаю, мы теперь даже когда всё закончится, останемся не разлей вода. Каждые пять минут я принимаюсь звать на помощь и колотить в дверь, ну а потом в отчаянии сникаю. Это самый безлюдный переулок из всех, что мне когда-либо встречались. А может, дело в том, что все люди уже разбрелись по своим милым, уютным домикам, смотрят рождественский выпуск «Маппет-шоу», поют новогодние песенки, потому и не слышат моих воплей. В горле у меня застревает комок, Я зачерпываю горстку семечек и с силой сжимаю их в кулаке. Мысль о Маппет-шоу напомнила мне обо всех праздничных фильмах, которые я могла бы сейчас смотреть с калачиком, свернувшись на диване. Эльф. Это прекрасная жизнь или Если бы кино выбирал Люк, крепкий орешек. Он каждый раз пытается убедить меня, что это тоже рождественский фильм, а я не соглашаюсь, и мы ещё долго приперяемся. Мне вот снова приходит пора звать на помощь. Я собираю остатки энергии, принимаюсь орать во всё горло и сбивать костяшки о стекло. Но улица по-прежнему пуста. И когда я останавливаюсь перевести дух, мои мысли внезапно принимают неожиданное направление. Крепкий орешек. Так и засело у меня в голове. Но почему? Я не так уж часто об этом в фильме вспоминаю, и вдруг Так и вижу, как Брюс Уэллис разбивает окна и укладывает шестерых врагов одним махом, и не принимает нет за ответ. Твёрдо знает, как надо поступить и ни перед чем не останавливается. И неожиданно до меня доходит, почему меня так неотступно преследуют кадры из этого фильма. Это моё подсознание пытается дать мне подсказку. Мне внезапно становится стыдно за собственную беспомощность. Почему это я решила смириться с судьбой? Почему сравнивала себя с героем из Гоя, а не крепкого орешка? Если бы Брюса Уиллиса в сочельник заперли в зоомагазине, он не стал бы просто сидеть и лить слёзы, верно? Он бы с пистолетом наперевес полез в вентиляцию или взорвал что-нибудь или ещё как-нибудь выкрутился. Я не какая-то там жертва вроде из Гоя, решительно говорю я себе. в этой узнице. Я не собираюсь тухнуть тут, есть семечки в качестве рождественского ужина и уповать на то, что кто-нибудь придёт и спасёт меня. Стиснув зубы, я обращаюсь к хомякам. Я хочу встречать Рождество со своей семьёй, объявляю я им сиплым голосом Брюса Уилиса. И никто меня не остановит. Я смогу отсюда сбежать. Смогу, конечно. Подумаешь, незнакомое помещение, парадный вход, в который закрыт металлической решёткой, а задняя дверь заперта на замок. Давай же, Бекки, не будь размазнёй. Впервые с того момента, как вошла в магазин, я задираю голову и внезапно замечаю в потолке люк. Он ведь наверняка куда-то ведёт. Боже, почему я не подумала об этом раньше? Я нахожу палку с крюком на конце. и подтаскиваю клюку с тремьянку. Торопливо взбираюсь по ней и вскоре попадаю на некое подобие чердака, загромождённого ящиками и застланного уродским ковром. Теперь остаётся только найти выход отсюда, скажем, дверцу с табличкой "Выход отсюда". Ладно. Дверцы с табличкой "Выход отсюда" тут нет. Но есть слуховое окно. Я могу выбраться через него. Задвижка очень тугая, но в итоге мне всё же удаётся её открыть. Я распахиваю створку, подтаскиваю к окно стул и высовываюсь наружу. Выбралась, но почти. Жадно вдыхаю морозный воздух и сама не своя от накативших чувств, разглядываю простирающуюся внизу улицу. Никогда больше не буду принимать свободу как должное. Никогда. Проблема только одна. Слуховое оконце очень узкое. Но, может, мне всё же удастся вылезти через него на крышу, а потом, ну, как-нибудь спуститься оттуда вниз. Нечеловеческим усилием я протискиваю в окно плечи, высовываюсь до талии, а дальше изёрзаю, кручусь, подтягиваюсь, но всё тщетно. Бёдра в эту щель определённо пролезать не желают. Чтоб ты провалилась, система тренировок, чудесное преображение! Ладно, придётся вернуться на чердак и придумать другой план. Я пытаюсь протиснуться обратно и вдруг понимаю, что... Не могу! Верчусь, ёрзаю, дёргаюсь и, наконец, прихожу к ужасному, постыдному умозаключению... Я застряла. Одна моя половина осталась внутри магазина, а вторая торчит из слухового окна. Спокойствие, только спокойствие, начинаю убеждать себя я. Пускай сейчас сочельник. Я застряла в слуховом окне за магазина, и никто не знает, где меня искать. Но ведь должен быть какой-то выход. Из любой ситуации есть выход. Я всё жду и жду, когда же выход из вольт объявится, но он очевидно слишком застеньчив. И мой оптимизм постепенно начинает таять. А ещё минуточку. Это что? Снежинки? Не в силах поверить, смотрю на кружащиеся в воздухе белые пушинки, что опускаются мне на лицо и шею. Небо, ты что? Серьёзно? Это вот Сейчас ты решила осуществить мою мечту о снежном Рождестве? А что, если я отморожу себе нос или замёрзну до смерти? Мне нужно было слушать своего внутреннего Брюса Уиллиса. Он идиот. И тут вдруг меня осеняет. Есть ещё один маленький, крошечный такой шансик. С колотящимся сердцем я достаю из кармана мобильный и поднимаю его как можно выше, вытягивая руку и пристально вглядываясь в экран и чудо. Чудо на Удфорд-стрит. На экране высвечивается одна полосочка сети. Я сразу же набираю сообщение. Люк застрял в питомцах Пита, Удфорд-стрит, Бикерсли. Спасай. Нажимаю отправить, затаив дыхание, смотрю на экран и наконец вижу: "Доставлено". И облегчение заливает каждую клеточку моего тела. Он прочтёт сообщение, и всё будет хорошо. Я спасена. Теперь, когда телефон наконец поймал сеть, на меня обрушивается целая лавина смсок. Я читаю их, и кровь приливает к моим щекам. «Бекки, мы можем поговорить?» «Бекки, нам страшно не по себе». «Бекки, солнышко, мы с папой сейчас приедем. Нам нужно все тебе объяснить». «Бекс, ты где? Мы волнуемся!» И как только я могла думать, что моим родным и близким нет до меня дела. Вот оно, доказательства обратного. И да, знаю, в таких вещах доказательства не нужны, и все же... Пожалуй, эти сообщения я пока удалять не буду. Тут я вдруг слышу внизу какой-то шум, отрываюсь от сообщений и ахуею. Люди. Настоящие люди. Тут в переулке, они меня спасут. По противоположной стороне улицы идут мужчина, женщина и маленький мальчик, указывают на меня пальцами и улыбаются. Я тут же вскипаю. Нашли над чем смеяться. Помогите, принимаюсь вопить я. Но они, кажется, меня не слышат. Только улыбаются всё шире, а отец даже поднимает Сэнка на руки, чтобы тот мог лучше меня разглядеть. Поначалу я теряюсь в догадках, чего это они? Но наконец до меня доходит. Костюм ме씨 Санты. Они думают, что всё это какой-то праздничный розыгрыш. Я застряла, верищу я. Я не миссис Санта. Я застряла. Но они слишком далеко и не слышат меня. Только смеются и машут руками. А потом мужчина достаёт телефон. Чёртов нахал. Фотографирует меня и ещё раз помахав на прощание, все они удаляются. Прекрасно. Просто прекрасно. Допустим, вы в сочельник увидите на крыше человека в костюме Санты. Так неужели вам не придет в голову, что его нужно спасать? Куда катится этот мир? Я как раз мысленно составляю едкое письмо в «Таймс», когда подо мной с визгом тормозит машина, и из нее выскакивает люк. Несется к зоомагазину и тут же принимается ломиться в дверь и кричать «Бэки!» «Привет!» — ору я в ответ. Люк, подними голову! Я на крыше! Бэки, он отступает на пару шагов, задирает голову, и челюсть у него отпадает. Какого дьявола? Я выяснили имя владельца, сейчас кто-нибудь приедет и выпустит тебя. Ты там э, в порядке? Всё прекрасно, кричу я в ответ, и тут подъезжает другая машина, из которой выскакивают Сьюзи, мои родители и Минни. Бэки! В ужасе вопит мама, заметив меня: Солнышко, осторожнее, не упади. Грехом, смотри, она на крыше. Сам вижу, раздражённо рявкает папа: Не слепой. Бекки, дорогая, держись. Бек, прости ради бога! Верещит Сьюзи: Мы не хотели тебя расстроить. «Мы все жаждем прийти на Рождество к тебе!» орет Дженнис, и ее тонкий голосок эхом разносится в вечернем воздухе. «Джейн, с ней все будет в порядке!» В поисках поддержки она одной рукой хватается за маму, а второй за Сьюзи. «Что, если она свалится и убьется насмерть?» «Не волнуйтесь!» – заверяю я их. «Я очень рада, что все уладилось!» «Это, Надин, просто чудовище!» – кричит папа. Жуткое поведение. Мы всё не так поняли. Во всю глотку вопить с Юзи. Ну и тупицы. Мы обязательно пойдём к тебе завтра, добавляет мама. Все вместе. Солнышко, и нам плевать на еду и всё остальное. Нам важна только ты. Слышишь меня, Бэки? Милая, только ты. И вот они стоят рядом. Там внизу держатся за руки и смотрят на меня. На головы их, погружившись в тёмном воздухе, опускаются снежинки. И мне вдруг приходит на память картинка изменённой раскраски о Гринче. А в груди начинает нарастать чувство, перед которым меркнут все тревоги. Да, у меня нет индейки. Да, моё Рождество никак не назовёшь идеальным. Но гляди на собравшихся там внизу, любящих меня людей, я понимаю, что мне на это плевать.